Глава тринадцатая. Но тут в кухню влетела Зигрум в белой блузке с длинными рукавами и длинной серой юбке Рыжие волосы были заплетены в косу, уложенную вокруг головы. Она запыхалась, щеки ее раскраснелись Несмотря на свой трогательный вид, эта девочка в форменной одежде чем-то испугала каспара «Я поведу дедушку на праздник», — с удовольствием сказал он, вставая. «Но сначала покажу тебе свою комнату». И прежде чем родители успели возразить, Зигрон схватила каспара за руку и потащила по лестнице наверх, в мансарду. Перед окном, под косой крышей, стоял письменный стол. Слева кровать, тумбочка и шкаф, справа полка с книгами. В комнате царил порядок, на столе аккуратная стопка тетрадей, ручки и карандаши в стакане. Кровать тщательно заправлена, а книги на полке распределены по группам с помощью разделителей – Каспар тщетно искал глазами неизменные атрибуты девчоночьих комнат, знакомых ему по комнатам дочерей друзей и знакомых, мягкие игрушки, куклы, динозавры, наборы косметики, гвозди, на которых висят браслеты, цепочки и бусы. Потом он заметил на потолке над кроватью звезды, маленькие, темно-синие, с узкими или широкими золотыми краями, целое звездное небо. Как красиво он повернулся к Зигрун. «А ты знаешь, сколько звездочек на синем небосклоне?» Примечание. Перефразированная строка из немецкой песни, написанная в 1837 году евангелистским священником и поэтом Вильгельмом Хайем, 1789-1854, на народную мелодию. Конец примечания. «Но Зигрун не было никакого дела до звездочек». А может, ей стало неловко от того, что Каспар обнаружил у нее в комнате девчоночью ноту, которую она хотела скрыть. Она показала ему три портрета, три репродукции в рамках, висевшие над книжной полкой. Это Рудольф Гесс, это Ирма Грезе, а это Фредерике Крюгер. Они мои любимые герои. Каспар узнал простодушное, доверчивое лицо Гесса. Это была копия фотоснимка, а не репродукция картины, как в кухне. Женщины, одна с распущенными светлыми волосами, мрачным лицом и решительным ртом, другая с миловидным, пухлым, детским личиком, были ему незнакомы. А кто эти женщины? Ирма Грезе служила в СС. Ее казнили англичане, и она умерла, как мужчина, в отличие от своего командира, который ревел и просил пощады. Примечание ирмхард Грезе, 1923-1945-й, «Нацистская военная преступница служила надзирательницей в концлагерях Равенсбрюк, Освенцем и Берген-Бельзен. Отличалась особым садизмом». Конец примечания. А Фредерике Крюгер обрезала волосы, надела мужскую одежду и пошла в солдаты, чтобы воевать с Наполеоном. Она была ранена. Ее произвели в офицеры и наградили Железным крестом и Орденом Святого Георгия. «Да, это впечатляет». «А сколько у тебя книг?» Каспар пробежал глазами по корешкам книг, стоявших на полке. Некоторые он знал. «Руламан», «Дети пещеры», «Император», «Король» и «Папа Римский», «Последние всадники», «Юный гитлеровец», «Квекс», «Народ безжизненного пространства», «Закат Европы». «Ты и это читала?» Примечание. «Все перечисленные книги в той или иной мере проникнуты националистической идеей». Конец примечания. «Нет», — покачала она головой. «В Гюстрове есть книжный киоск, в котором можно брать книги и оставлять свои. Там я их и нашла. Я люблю книги в двух томах. Я тоже, а то не успеешь как следует вжиться в историю, как уже наступает конец». Он попытался запомнить название книг. «Неужели придется все их прочитать, чтобы подобрать ключи к Зигрун? А у тебя есть любимая книга?» Не знаю. Мне долго нравились, как одна девочка впервые увидела фюрера и Дора в военно-трудовом лагере. А сейчас мне интереснее читать про историю, чем про девочек. Ты читал Баска и солдаты 500-го ударного батальона СС? Ты какие книги любишь? Примечание. Книга для подростков немецкого писателя, бывшего офицера СС Фритьефа Эльмо Порша, 1924-2015, публиковавшегося под псевдонимом Инго Петерсон. Конец примечания. Я ведь книгами торгую, поэтому в первую очередь стараюсь читать новинки. Надо же быть в курсе, чтобы уметь подсказать клиентам, какие книги им могут понравиться. «Ну, а сам ты что любишь читать? Какая твоя любимая книга?» «Война и мир» Льва Толстого. Перехватив вопросительный взгляд Зигрун, он начал рассказывать ей о Наташе и Соне, о Пьере и Николае. Зигрун сначала слушала, потом отвела взгляд в сторону, потом вообще отвернулась, рука ее нервно задвигалась. «Почему твоя любимая книга не немецкая? Почему она русская? Ведь это же русская книга!» Она взяла его за руку, но в этом жесте, как ему показалось, уже не было прежней радостной непосредственности. Он хотел сжать ее ладонь, но не решился, опасаясь, что это вызовет у нее еще большее раздражение.